Глава 42. Лера. Час спустя. Мы сидим на маленьком кухонном диване. В воздухе витает запах корвалола, который пришлось принять маме после того, как я рассказала ей о своих видениях. Про то, как она собирала меня на свадьбу, про шипы росоп, которые она укололась, и про брошь, испачканную кровью. Я даже не смогла сдержать слез, когда закончила говорить. Уткнулась в ее плечо тихо всхлипывая, она обняла меня, и в это мгновение я впервые за всю свою жизнь поняла, что такое материнские объятия. Мама гладит меня по руке и со слезами на глазах задает вопрос за вопросом. «А какой Ниночка была, когда впервые приснилась тебе? Грустная? Счастливая? Это сразу после удара молнии случилось, да? Сначала мне приснилась ее свадьба». Отвечаю я ей плавно продвигаясь к тому моменту, как Нина показала мне покупку волги. В тот день на ней были джинсы клеш и свитер травка. Я рассказываю о том, как они переехали из поселка в москву и как отец принес домой переносной телефон. Ты тогда побежала звонить подруге, чтобы позвать ее на выборы, вспоминаю я разговаривая с мамой понимаю, что каждое мое слово проникает ей в самую душу. Поэтому стараюсь осторожничать, чтобы не ляпнуть ничего лишнего и не ранить ее. «Мам, теперь ты мне веришь?» Ставя на стол тарелку с сырниками, спрашивает Егор. «Веришь, что она в прошлой жизни была нашей Ниной?» «Да кто ж, кроме Ниночки, знал про брошь, которую я кровью испачкала?» Вытирая слезы, поражается мама. «Это случилось за несколько часов до ее гибели, и я никому об этом не рассказывала». Мама пристально смотрит на меня и, вымученно улыбаюсь касается моей щеки. «Как же ты похожа на нее, деточка!» – шепчет она, разглядывая каждый миллиметр моего лица. «Ты такая же красивая, голубоглазая!» Егор уходит в ванную комнату, а я, наклоняюсь к маме, и тихо спрашиваю. «Ты так и не рассказала ему про смерть Леси? Он до сих пор думает, что ее тогда забрали на охоту». Мама меняется в лице, прикладывает руку к груди, и в этот момент в кухню входит Егор. Он наливает чай, ставит на стол фрукты, конфеты, а мама все это время пристально смотрит на меня. В ее мокрых глазах застыл вопрос. «Ты об этом знаешь?» Егор садится за стол, берет телефон, заходит в интернет и вслух читает об одном случае реинкарнации. Мама шмыгает носом и, вытирая его салфеткой, кивает. «Теперь я начинаю верить в такие вещи. Вот же, как бывает. Живешь столько лет и даже не подозреваешь о том, что наши родные находятся среди нас». Я отпиваю чай и внезапно вижу перед глазами яркую вспышку. Она как будто бы озарила темное небо и исчезла. Удивленно смотрю на Егора и пытаюсь понять, что это было. «Лер, с тобой все нормально?» Оторвав взгляд от экрана, спрашивает он. «Устала, наверное?» Заботливо спрашивает мама и встает с дивана. «Допивай да чайок, милая, а я тебе сейчас в комнате постелю». Егор пересаживается ко мне и с тревожным видом оглядывает лицо. «Ты вся бледная. Тебе плохо?» Я только что увидела какую-то странную вспышку и после этого почувствовала жар во всем теле. И до сих пор его чувствую. «Не понимаю, что это было». «Ты просто переволновалась сегодня». Егор прижимает меня к себе, я кладу голову на его плечо и, чувствуя, как он проводит рукой по моим волосам, закрываю глаза. «А ты говорила, что Нины больше нет рядом». Повернув ко мне голову, шепчет он. «Когда ты сказала маме, чтобы она перестала чесать руку, я чуть не посидел, честное слово. Она всю жизнь так делает, когда волнуется». Я и сама была в шоке, когда произносила эти слова. Видимо, я все же не зря съездила к Ляле. Я уверена, что это она вернула мне связь с Ниной. Егор встает с дивана и берет меня за руку. «Идем в комнату. Тебе надо поспать». Мама накрывает меня пледом и, наклонившись, ласково произносит. «Поспи, солнышко, поспи, а мы с Егоркой на кухне тихонько посидим». Она выходит из комнаты а я поворачиваюсь к стенке и устало улыбаясь, чувствую, как наступает долгожданное облегчение. Я это сделала. Мама приняла меня, и теперь, надеюсь, мы не расстанемся до конца жизни. «Так, а что это за вспышка была?» – задумываюсь я. Может, Нина таким образом дала понять, что на это моя миссия выполнена? Скорее всего, она озарила ярким светом темное небо, тем самым показывая мне, что я сделала все так, как она и хотела. Я закрываю глаза в надежде получить ответ на этот вопрос. Желаю как можно скорее погрузиться в сон и увидеть Нину. Думаю, сейчас она поблагодарит меня за все, что я для нее сделала. Мне очень интересно, что она скажет по поводу мести Максиму. Но, погрузившись в сон, вижу совершенно другое. Я снова оказываюсь на свадебном вечере. Нина ведет меня к туалету, И на этот раз открывает дверь. От увиденного у меня останавливается дыхание. Смотрю на Таню, стоящую напротив Максима, и в голове звучит ее заплетающийся голос. «Не оставляй меня, Макс! Пожалуйста, побудь со мной!» «Тань, ты что несешь? Перепила, что ли?» Сердито глядя на нее бросает Максим. Она встает на цыпочке, целует его в губы, и в этот момент я вижу в дверях Нину. Ее лицо белее свадебного платья, глаза наполнены слезами, губы дрожат. Картинка меняется, и теперь в ушах звенит оглушительный крик ее мамы. «Да как у вас совести хватило так поступить с ней? Зачем ты женился на ней? Зачем?» Она толкает в грудь Максима и впивается взглядом в Таню. «А ты? Ты же ей как сестра была! Вы же с самого детства вместе!» Сжав губы, Окидывает их брезгливым взглядом. «Не вздумайте приближаться к моей дочери. Если еще раз увижу вас рядом с Ниной, прокляну! Слово даю! Прокляну! Вот вам крест!» Перекрещивается она и выходит из туалета. Я вздрагиваю от хлопка двери и вижу, как Максим хватает Таню за запястье. Он дергает ее на себя и рычит в лицо. «Что ты наделала, дура?» «Какого черта полезла ко мне?» «Макс, я же... я же просто по-дружески! Я ничего такого не хотела, честно!» Максим резко отпускает ее, вылетает из туалета и сталкивается с каким-то парнем. «Макс, там Нина села в отцовскую тачку и уехала!» Перед глазами вспышками проносятся фрагменты, как Максим выбегает на улицу, как на него набрасывается Нинин отец и начинает избивать его. Затем Нина перемещает меня в другой день и показывает, как Таня разговаривает с Максимом на парковке какого-то магазина. «Макс, езжай в командировку и ни о чем не волнуйся. Давай ключи от квартиры, я сама там все украшу». Вижу, как Таня развешивает по комнате шарики, прикрепляет к стене свадебный плакат, затем падает на кровать и мечтательно улыбается. «Вот бы это была наша с ним спальня!» Затем Нина показывает мне, как в квартиру входит Максим. Он быстро собирается, говорит Тане, что подбросит ее до вокзала, выходит за дверь, а Таня снимает сухо серьгу, кладет ее на кровать и накрывает пледом. «Надеюсь, это сработает», – звучит в голове ее голос. «Я уведу у нее Максима, чего бы мне это ни стоило». Я сжимаю в руках простыню и быстро, дыша, смотрю, что было дальше. Теперь вижу Максима и Таню в больнице. Он хватает ее за горло и шипит в лицо. «Друзья в губы не целуют и не раскидывают серьги в чужих кроватях. Из-за тебя умерла моя жена, и если ты не исчезнешь отсюда, то я закопаю тебя на заднем дворе больницы». Я словно пролетаю через года в длинном туннеле, «Оказываюсь на благотворительном вечере и вижу Таню с мужем». «Как ты попала сюда?» Грозно глядя на нее, изрекает Максим. «Тебя нет в списках». «Есть», – улыбается Таня, достает из сумочки пригласительное и подает его Максиму. «Татьяна линь?» – удивленно спрашивает он. «Да, теперь я линь. А это мой муж Джаню». «И совместительству, твой новый китайский партнер. Это я уговорила его сотрудничать с твоей компанией». «Если бы я знал, что этот контракт как-то связан с тобой, то ни за что бы не заключил его». Передергивая грудными мышцами, гремит Максим. «Прошло 20 лет, но ты ни разу за эти годы не захотел выслушать меня». С горечью смотрит на него Таня. «Ни разу за 20 лет? Обалдеваю я» перемещаясь в следующий момент. То есть, они не общались все эти годы? В следующих коротких фрагментах Нина показывает мне Максима в молодом возрасте, затем постарше, затем еще старше. И каждый раз он сидит на ее могиле, разговаривая с памятником. Даже во сне я чувствую дикую боль, которую он испытывал. Я пропускаю ее через себя и, и понимаю, что очень сильно ошиблась. До меня только сейчас доходит, что я совершила огромную ошибку, отомстив ему. Я всё не так поняла. Нина не месте хотел от меня. Не месте, черт побери, ведь он не был виноват в ее смерти. Он не изменял ей, не спал в их квартире с Таней, не целовал ее во время свадьбы и не общался с ней все эти годы. Но я слишком поздно узнала об этом. Я, как и вся семья Нины, считала Максима. «Врагом номер один». Нина пыталась оправдать его. Пыталась донести до меня, что ни в чем не виноват. Но одна встреча с цыганкой изменила ход событий. И оставшись без Нины, я успела натворить глупостей. Я лежу с закрытыми глазами и чувствую, как по щекам катятся слезы. Представляю, как Максим на протяжении двадцати лет несет на себе клеймо изменщика, из-за которого умерла Нина, и мне плохо становится. Вспоминаю, как во время корпоратива позволяла тому парню целовать себя, и как Максим это увидел, как передала ему привет от погибшей жены и сказала, что это бумеранг с того света. Господи! А потом я еще и кулон вложила в его ладонь и прикрепила к зеркалу записку с надписью «Твоя стрекоза». Мое сердце сжимается от боли. Я не могу дышать носом, потому что он забит из-за бесконечного потока слез. Я хочу сейчас же встать с кровати и поехать к Максиму, где бы он ни был. Но... Нина показывает мне следующую картинку, и меня с первой же секунды бросает в жар. Я вижу большое табло с надписью «Вылет. Москва. Прилет Сочи». Затем Нина ведёт меня к самолету, в который входит Максим. Я наблюдаю со стороны, как железная птица отрывается от земли, и небо озаряет яркая вспышка. Та самая, которую мне недавно показывала Нина. Я резко распахиваю глаза и жадно хватаю ртом воздух. «Самолет, в который сядет Максим, разобьется?» В панике произношу я, спрыгиваю с кровати, выбегаю в прихожую и вижу Таню, сидящую на коленях. «Тетя Лида! Егор!» «Простите меня, пожалуйста! Я готова понести любое наказание! Ну, хотите, убейте меня! Хотите, прокляните! Мне уже все равно!» Она поворачивает голову, смотрит на меня красными распухшими глазами и прикладывает руку к груди. «У меня ничего не было с Максимом! В туалете ресторана я знала, что ты в этот момент была в кабинке и специально заговорила о нем с подругой!» «Я... я хотела... хотела...» Таня роняет голову в ладони, ее плечи трясутся. «Хотела, чтобы ты подумала, что у нас с ним отношения! Хотела разлучить вас!» «Ты виделась с Максимом?» Глядя на меня, вскидывает брови мама. «Я потом все объясню!» Быстро тараторю я и хватаю за руку Егора. «Поехали в аэропорт! Скорее, скорее!» Вылетаю из квартиры. И спускаясь по лестнице, пытаясь дозвониться Максиму.